Глава 7. Владислав Громов. Пока люди приходили в себя, я забрал ребенка у матери и усадил его к себе на колени, угостив шоколадкой с орехами. Мы неспешно летели, поднявшись на большую высоту, едва не цепляя облака. Снизу нас не было видно, потому как облако надежно закрывало нас от чужих взглядов. А вот мы видели все, потому как в облако было встроено плетение визуального приближения объектов. И буквально через пару километров... — Заметили две машины без верхов, набитые людьми, что ехали в сторону дома, из которого я забрал казаков. — Банда королей! — сплюнул со злостью Есаул. Вычислили ли все-таки гады? Мы можем опуститься пониже и зависнуть над ними, но так, чтобы нас не увидели, — спросил он у меня. Пожав плечами, я накинул на нас скрыт и чуть свернул, зависнув над машинами и двигаясь с их скоростью. — Смотри, это же Васька трехпалы и ребой с ними... «Все суки в сборе!» — тыкали казаки пальцами в знакомых. «А вон и Пашка, главный каратель их. Это они нас убивать едут, такие звери в плен не берут». Переглянувшись с друзьями, Никита расстегнул подсумок и достал пару лимонок. Его взгляд вопросительно скользнул по мне, но я лишь равнодушно пожал плечами. Их разборки мне были до лампочки, да и доверял я своим новым знакомым, а вот уже тех, кто был внизу, такого доверия не вызывали. Щелкнули два кольца — И два подарка, никем не замеченные, полетели вниз. От взрывной волны нас даже слегка тряхнуло, а казаки уже вовсю поливали из автоматов покореженные машины. Спустившись вниз, они шустро проверили все трупы, сухо прозвучала пара выстрелов, видимо, добивали раненых. Только убедившись, что в живых никого не осталось, Никита обернулся ко мне. Его лицо, минуту назад искаженной ярости уже разгладилось, ставь как прежде спокойным. Задумчиво, посмотрев на горящие останки, я подхватил их эфиром, поднял воздух и запустил далеко назад, причем в разных направлениях. Теперь тем, кто будет их искать, придется долго ломать голову, пытаясь разобраться, что произошло с этим отрядом. На начавшихся подтягиваться к месту расправы зомби мы не обращали внимания. Пока они дойдут, мы уже улетим. Вновь поднявшись над домами, мы полетели в станицу. Доська по-прежнему носилась внизу, уничтожая зомбаков. Кстати, мои преследователи, изначально потеряв меня из виду, вновь обнаружили свою, как они считали, добычу и бежали по земле, слегка отстав. Как они нас чуяли, я понятия не имел, но тащить их за собой мне быстро расхотелось, и они были благополучно грохнуты моим карманным Каспером. Правда, Клава была не слишком дружелюбна, и наши спутники ее боялись гораздо больше, чем меня. На что то очень обижалась и грозилась запугать всех до седых волос. Глядя на нее, казачки невольно трогали нательные кресты и в полголоса жаловались, что не прихватили с собой святой воды. Кто-то даже предлагал по возвращению сходить в церковь, чтобы исповедоваться, потому как неизвестно, дух сей тварь Божия или это происки дьявола. А я, слушая все эти разговоры, только посмеивался и поглядывал на доску, что злилась каждой минутой все сильнее и сильнее. Когда она находилась внизу, слышала, что про нее говорили казаки, я не знаю. Но призрак принялась валить зомби пачками, явно вымещая на них свою злость. Меня же мужики ни о чем не спрашивали, оставив все серьезные разговоры до прилета в станицу. Освоившись и поняв, что падать не придется, они перестали бояться, и испуг сменился восторгом и радостью от полета. Спустя минут тридцать мы вылетели за пределы города и вильнули вправо, отправившись вдоль дороги. Чуть в стороне, как мне показали, первой стихии было большое количество людей. Это и были, как я подозревал, те самые короли, считавшие себя хозяевами этой земли окрестностей. По тем образам, что передал мне бары, они были очень хорошо укреплены. Вся бывшая зона, где обосновался основной костяк банды, была огорожена несколькими рядами стен и довольно грамотно выстроенной системой обороны. За ее пределами находились поселения людей, также контролируемые зэками. Половину захваченных городских кварталов они превратили в непроходимые джунгли из металлобетонных блоков. Другая половина была превращена в жилую зону, которая простиралась до самого побережья. Под нами тянулись дороги к пирсам, возле которых была пришвартована пара рыболовных баркасов с турелями на крышах. Кого из них стреляли, я даже предположить боюсь. Вообще, для меня вода была самой страшной стихией. Прыгнуть в жерло вулкана легко. Влететь в торнадо запросто, еще я свяжусь. Уйти под землю. Всегда мечтал стать диггером и шастать по подземным пещерам. Но вот нырнуть в черную воду, в которой плавают неясные тени. Да ни за что. И хотя я знаю, что мне они ничего не сделают, Все равно мысли об этом вызывали у меня дрожь. Кто знает, какие тайны хранит темная вода и что скрывается в ее мрачных глубинах? Выросший на рассказах Лавкрафта с его ктулху, догоном, древними и прочей нечистью, я до ужаса боялся ночной воды и никогда бы не полез купаться в море после захода солнца. В общем, я не трус, но реально боюсь. Нет, если сильно надо, то нырну и надаю всем по морде». Но если будет выбор, то отправлю туда кого-нибудь другого. И вообще, на всяких лодках меня банально укачивало «Да, вот такой вот Бог со слабым желудком». Увиденного мной беспредела, что творился там, было более чем достаточно, чтобы сравнять их поселение с землей, но я пока не спешил. Да и в принципе мне спешить было некуда. Кристалл я благодаря Дуське все равно найду, тем более это лишь одна из целей нашего прихода в мир мертвых. А от него уже смогу отследить, куда перемещаются души. Не стоило забывать, что моим невестам была необходима тренировка в боевых условиях. Поэтому я и мог позволить себе заняться другими делами, пока они учатся командовать и координировать свои действия. Меня для них тут как бы нет, все сами. Станица встретила нас выставленными вперед дозорами и парой вышек по периметру высоких ворот. По просьбе Никиты мы спустились на расстоянии в полкилометра от входа, после чего он активировал разговорный артефакт и связался с базой. Обычно рации работали сейчас плохо, а вот такие их подобия были в ходу везде. Их главным недостатком было короткое расстояние, на котором они могли четко принимать сигнал. Но и на связь такой артефакт мог выходить только с такими же, с ним связанным. К нам навстречу сразу же выдвинулись две машины, ощетинившиеся пулеметами и один ПТР. Дюжи и парни сразу взяли меня в кольцо, и хотя на их морых лисах я не заметил враждебности, все равно они держались очень напряженно. Но встречающие быстро оттаяли после того, как из одной машины вылез старый дед и поклонился мне в пояс. Судя по охреневшим взглядам его спутников, суровый ведун никогда ни перед кем не гнул спину, а тут сам добровольно. — Здрав будь, Владислав Андреевич, я пахом, ведун местный, ждал я тебя, да не чаял уж встретиться. Слава тебе, владыка трех царств, слава высший повелевающий, слава глава рода небесных воителей, слава! Сказать, что моя челюсть стремительно встретилась с дорогой, ничего не сказать. Это вообще как возможно. — Пойдем со мной, князюшко. Есть нам о чем поговорить. Да и что, обсудить? — А вы, хламоны! обратился он к замерзшим казакам, — мохой станицу. Прикажите, чтобы баньку истопили, да на стол накрывали. А мы пока неспешно прогуляемся. Не Невместно сильному мира сего спешить, да торопливость своим людям показывать. Встрепенувшись, и быстро погрузились на машины и рванули домой. Причем Дениска сразу разревелся, стоило мне его отдать матери. Успокоив ребенка, клятвенно пообещав ему еще покататься на облаке, мы вслед за уехавшими станичниками двинулись в сторону ворот. «Что, Владислав Андреевич, гадаете, откуда я про вас знаю?» «Нет, я гадаю, почему мы тащимся по пыли вместо того, чтобы проехать на машине», ответил я ящурь глаза. Резко стартанов машиной подняли такой столб пыли, что она тут уже осела и на одежде, и на теле. Создав легкий ветерок, я убрал большую часть, но тело все равно начало зудеть. Да поговорить хотел до того, как зайдем внутрь. Слишком уж много ушей там, и я пока не знаю, что дозволено мне будет им рассказать, а что нет. Но главное не в этом. Ты ведь уже догадался, кто я такой. Этот вопрос сходу поставил меня в тупик. Догадался? О чем это? Мысленный удар самому себе по лицу, и я посмотрел на него иным взглядом. «Мать моя, берегиня!» от него несло такой мощью и светом, что захотелось зажмуриться, и как я сразу этого не заметил. Пахом не был человеком, ведуном или волхвом. Судя по силе заключенной в маленьком теле, он был богом, но слабым или очень ослабленным, потому как его сила была заключена в кокон и не сообщалась с внешним миром. Закончится она, умрет и он. Притока благодати у него не было. «Ты...» Осторожно начал я. «Святобор, владыка», — закончил он, — «некогда бог лес и живой природы, а сейчас ведом у казаков». «Ты один? Где остальные?» Этот вопрос меня всегда интересовал больше всего. Куда девались боги из миров, когда туда приходили пожиратели? Если бы была битва, то разумные бы знали о ней, но нигде, где я успел побывать, не было и следа их сражений. Не могли же они просто все разом струсить и спрятаться, как сделали боги моего мира?» А нет их и очень давно. Люди перестали верить, а без веры нет нам жизни. Ты и сам про то знаешь. Один я остался, и то благодаря лесу, что не дает помереть. Но былой силы лишился, и приток ее давно уже нет. Но один удар меня, может, и хватит, а потом забвение. И как это тебя пожиратели не нашли? Удивляться я буду позже, а сейчас надо все выяснить и быстро. Если есть угрозы, защищу. Бог моего пантеона — единственный выживший, а Святобор состоял в родстве с Перуном, значит, был и моим родичем. Так прячусь белка в дупле, эфиром не пользуюсь, для всех обиженный, только травки до да заговоры, а этим сейчас никого не удивить. Люди меня боятся, а это на руку мне. Чем меньше про меня ведают, тем лучше. Ясно мне все, Пахом, Святобор. Думаю, пока тебе лучше Пахомом остаться. А Вернемся в мой, ну, или наш мир. Дам я тебе доступ к благодати. Мы своих не бросаем. Исполать тебе, князь, — вновь низко поклонился он. — Куда скажешь, туда и пойду. Отныне твои дороги моими будут, твоя битва моей станет. А смерть придет, так первым лягу тебя защищая. Том клянусь перед ликом рода. — Принимается, — серьезно ответил я, и громкий раскат грома разорвал небо. Пахом, подняв вверх лицо, улыбнулся ему и смахнул слезу с морщинистого лица. «Ты реально самый крутой!» — возникла рядом Дуська, испортив всю торжественность момента. «Это кто тут у нас такая бесстрашная?» «Навка образовалась?» — дед с прищуром посмотрел на Дуську. «И почему она влезает в разговор старших?» «Наглая она», — усмехнулся я, — «но добрая». «Я не наглая. Я непоседливая и любопытная». Интересно же, почему этот старый пень меня не боится. Вот я сейчас как напугаю его, запутаю в паутине и съем, ага». Дед еще раз взглянул на Ханку, а потом просто отвесил ей вполне материальный щелбан, от которого ее нематериальное тело отнесло метров на пять от нас, несколько раз перекрутив в воздухе. «У-у-у!» сидя в пыли, татерла свой лоб. «Больно же! Это чем ты меня так предложил? Вы, навки, сильно наглеете, если вам волю дать». «Совсем уже мозги растеряла, раз превысшем рот раскрываешь!» «Я не Навка, я Нина!» Быстро переместившись к Пахому, она замерла возле него. Эфир вокруг нее пошел волнами, едва сдерживаемый ее волей. «А, -а, а Системный чучело!» — разочарованно отмахнулся дед. «А я-то думал, что вновь проход в открылся!» «Я не Чуче, а Стейн, доська!» «Достал уже своими воплями!» — осадил я ее. «Нет, ну а чё он дразнится?» — заныла-то. «Я хороший, а он сразу драться. И больно-то как? Не поверишь. До сих пор голова болит». «Было бы там чему болеть. Да и вообще ничего. Тебе полезно. Может, теперь перестанешь влезать в разговор старших? Ладно, это мелочи. Пахом, при ней можно говорить свободно. Она физически не способна меня предать благодаря привязке». «Хорошо, коли так». Степенно кивнул он. «Я к чему разговор-то затеял. Сейчас пока в станицу не вошли». «Ты ведь гадаешь, откуда узнал о тебе?» «Так и отвечу», — лес рассказал. «Корни старого вяза, которому наш род дал силу видеть тайны, уходя в глубь миров. Все видит он и слышит. Везде, где растет, даже травинка малая, есть связь с начальным древом. Он-то и поведал мне, последнему из ныне живущих, о тебе и о том, что скоро свидимся. Не верил я, а оно вон как получилось. Но то нам на пользу, а ворогам на погибель». Резко посторонившись, мы пропустили мимо вылетевших из ворот десяток конных, из оружия я успел рассмотреть только автоматы. Правда, мне показалось, что у пары всадников за спиной болтались серпагашки Кинув на нас мимолетные взгляды, они рысью мчались куда-то в сторону. Дозорные перехватчики, где-то прорыв зомби случился, пояснил Пахом, поймав мой неудуменный взгляд. Все системщики, ловкие, как кошки и злые, как питбули. Налетят, возьмут на ножи и вернутся. Рутина!» Наконец мы миновали ворота. И я увидел, куда попал. Ну и дед, пока мы шли, дал подробную справку, что и как. Честно говоря, к своему студу я думал, что станица это что-то типа большого села или деревни. Но оказалось, что я абсолютно неправ. До начавшегося зомби-апокалипсиса ее население насчитывало 35 тысяч человек. Потом были смерти, и количество людей уменьшилось едва ли не вдвое. На данный момент они думают, что их осталось где-то тысяч двадцать. Но народ все время пребывает. Буквально несколько дней назад из Тимошевской станицы добрались беженцы, около двух тысяч человек. Не смогли они сдержать оборону, и станица пала. Выжившие мужики остались прикрывать отход женщин и детей, им на помощь уже выдвинулась дивизия казаков. В основном жители станиц занимались сельским хозяйством. Были свои животноводческие фермы, развито птицеводство, в общем, не бедствовали. Кроме этого, для заедлых рыбаков в окрестностях станицы было просто раздолье. Мало того, что сама она расположена у реки Сверты, где водится и щука, и карась, и красноперка, и много других видов рыб, так еще рядом располагалось Кощеевское водохранилище, в котором рыбу уже целенаправленно выращивают. Ну и пляжи там отличные, и в свободное время народ часто устраивает там пикники. Но все бы это пошло прахом, если бы на территории станицы не находился крупный военный казачий центр. И надо же было так совпасть, что буквально накануне апокалипсиса в ней проводили учения. Было собрано более пяти тысяч военных с техникой, склады были забиты оружием и боеприпасами. Превратить станицу в неприступную крепость стало делом нескольких недель с учетом имеющейся техники и инженерных войск. Пока шла стройка, казаки усиленно защищали окрестности от зомби, вырезали расплодившиеся банды, собирали уцелевших людей. Тогда у них и произошли первые конфликты с королями, Которые едва не переросли в полномасштабную войну. Да и сейчас обстановка была накалена, тихо тлела и была готова в любой момент вспыхнуть. Друг друга на своих территориях они не терпели, хотя чего делить было, непонятно. Казаки старались лишний раз не лезть в город, в котором им в принципе делать было нечего. А вот заки периодически пробовали на зуб оборону станичников, не давали им покоя богатые запасы соседей, и то, что они не прогнулись под королей и не захотели платить дань. Зеков было много, даже очень, особенно по нынешним временам. Как сказал Пахом, по сведениям разведки, под ружьем у них было тысяч пятнадцать, и это не считая пушечного мяса из гражданских, которых они всегда гнали впереди себя. Особо в подробности тот не вдавался, потому как всего не знал и силу явил совсем недавно. Атаман Андрей Савич крайне неохотно допустил его к командованию, но и то лишь потому, что такие зелья варить мог только он и имел огромный авторитет среди станичников. Побаивался атаман Пахома, потому и не любил. «И как он?» — спросил я про атамана. «Не глуп, но равен. Не любит подчиняться, а за это время так вообще отвык. Станица он царебог, бог, поэтому теплого приема не жди. Но да, тебе, я думаю, он и не нужен. Для него непонятно кто еще и возможную угрозы его власти». «Не нужен», — подтвердил я. «Меня Никита сюда зазвал с тобой поговорить, а то бы я давно бы уже улетел в другую сторону. Вон к зекам хотел наведаться, да спалить там все к чертовой матери». «Эти хорошие», — одобрил пахом. «Я в деле, давно хотел размяться. Ну что, поехали?» Молодой парень невдалеке от нас держал под узцы несколько коней, видимо, предназначенных для нас. Ловко запрыгнув в седло ожидавшего нас коня, дед с легким интересом посмотрел на меня. «Прости, но внутри станицы на машинах только военные ездят, бензин экономит. Мы создали перегонную станцию, но пока она слабо работает, не хватает деталей. Но думаю, скоро производство бензина поставим на поток». «Да не вопрос». Одним движением, схватившись рукой за луку седла, я с легкостью оказался на спине выделенного места скакуна. одобрительно крякнув, где тронул по воде, и мы неспешно отправились по дороге в сторону небольших высоток. Гнедой жребец со склонностью убийству седока... Попробовал нервно схрапнуть и рвануть вперед, но я с такой силой сжал его бока, что тот едва не упал от боли, жалобно заржав. Обернувшись, он посмотрел на меня своими лиловыми глазами и увидел в моих обещаниях отправить его на скотобойню, если будет себя похабно вести. Больше у нас с ним конфликтов не было, а скорменное яблоко так вообще сделало нас друзьями. Кстати, хочу тебя особо поблагодарить за Лену с Дениской нарушив молчание, сказал пахом. Хорошая она баба, и сын ее умница. С мужем-то Иваном она в разводе была, гулял он страшно, пил, да и что скрывать, поколачивал ее периодически с пьяных-то глаз. Вот и не выдержала она и ушла с малым. А этот еще больше запил, совсем разум потерял. Так и сгинул по пьяни, нарвавшись на зомби. Но жену очень просил найти. Сам-то не мог, ноги не держали. Как у него сил хватило тогда за ворота выйти, до сих пор не ведаю. Мы долго его искали, потому как дар у него есть лекарский. Редкий он и не стал, мало таких у нас. А еще может она эликсиры заряжать, а вот это уже совсем умение уникальное. Большую силу обретают они после ее рук. Но вчера мне было виденье с местом, где искать ее, да про то, что ты поможешь. Еле выбил я пластунов для ее спасения, и хорошо, что все получилось. Кстати, на постой тебя к ней определим». Оттого она хата большая осталась, да хозяйство крепкое. Не успел все пропить. Она тебе и баньку истопит, и постель согреет», — подмигнул он мне. «Видел я, как она на тебя смотрела. Что удивляешься? Аль не рад, что красавица спинку подряд?» «Насколько я знаю, деду Кузаков никогда блуд не приветствовался», — нахмуре сказал я, чувствуя, что эти разговоры мне не нравятся. «Да какой же это блуд? Баба навольная, с кем гулять сама решит, да и тебя неволить никто не собирается. Однако ж поживи у нее пару дней» потому как охочие до нее быстро найдутся, а с тобой связываться не захотят, а я защитить не смогу. У вас тут тоже беспредел творится, ощутимо напрягся я. Их идеальное общество уже перестало казаться мне таким идеальным. Беспредела нет, но бабе мужик нужен, добытчик и защитник. Да какой из меня защитник, если я скоро иду из этого мира? А вот мы и поглядим, но, повторюсь, никого не волить не будем. Ну да, они маленькие, сами разберетесь». Так, разговаривая ни о чем, мы ехали, и это спокойное движение позволило мне рассмотреть все, что находилось за высокой стеной. Казармы, полигон, что находился чуть в стороне, несколько танков стояли прямо напротив ворот, ощерившись пушками, по всему периметру стены стояли дозорные, а вышки украшали крупнокалиберные пулеметы. Но при всем при этом нервозности не ощущалось. Люди жили обычной жизнью, бегали дети, прохожие степенно расклаивались друг с другом, спокойно шли по своим делам. То тут, то там мелькали военные мундиры, но не сказал бы, что их было особо много, или я просто их не замечал. Приблизившись к зданию администрации, мы спешились и вошли внутрь. Молодой казак нервно вскочил при нашем приближении и, попросив подождать, юркнул за дверь. Не прошло и минуты, как он вышел и пригласил нас войти. Ну что ж, посмотрим на Тамана и послушаем, что он скажет. Мне это не особо-то интересно, но похом настаивает, уважу старика». А потом, когда вдвоем останемся, задам ему вопрос, на который у меня никак не находилось ответа. Как такое возможно, чтобы в разных мирах были одинаковые боги, но с разной судьбой?